28 джейку помещение куда его втащил режго лодку напомнило пусковую шахту баллистической ракеты украшенную силами пациентов психиатрической клинике отчасти музей отчасти гостиная отчасти ночлежка хиппи над ним пустота взмывала к круглому куполообразному своду под ним уходило на 75, а то есть сто футов вниз в такую же круглую чашу основания. Единственная замкнутая в кольцо стена представляла собой непрерывное чередование вертикальных цветных полос неоновых трубок — красных, синих, зеленых, желтых, оранжевых, персиковых, розовых. Над ней под куполом шахты, если это и впрямь была пусковая шахта, эти длинные трубки сходились в кричащие яркие радужные узлы. Сама комната располагалась в верхней части огромной капсулы на уровне примерно трех четвертей ее высоты. Полом служили ржавые железные решетки. Кое-где на решетчатом полу лежали ковры, похожие на турецкие. Позднее Джейк узнал, что в действительности ковры эти происходят из провинции под названием Кашмин, придавленная по углам сундуками с медными накладками высокими светильниками или ножками приземистых мягких кресел. Если бы не это, они хлопали бы и трепетали, как полоски бумаги, привязанные к электрическому вентилятору. Снизу непрерывно и сильно тянуло теплым воздухом. Другой поток воздуха, проникавший в помещение через кольцо вентиляционных отдушин, таких же, как в туннеле, что привел их сюда, и вихрился в четырех или пяти футах над головой Джейка. В самой глубине комнаты была дверь, как две капли воды, похожая на ту, через которую они с режглоткой вошли. И Джейк подумал, что это может быть продолжение подземного коридора, повторяющего ход луча. В комнате находилось шесть человек. Четверо мужчин и две женщины. Джей догадался, что видит перед собой ставку седых. Если, конечно, седых оставалось еще достаточно для того, чтобы оправдывать существование ставки. Все шестеро были не первой молодости, однако все еще в расцвете сил. Они смотрели на Джейка с таким же любопытством, с каким он смотрел на них. Посреди комнаты, небрежно перекинув массивную ногу через подлокотник кресла, достаточно большого, чтобы назвать его троном, восседал человек, в чьем облике слились воин-викинг и сказочный великан, Ногой, покрытый броней мускулов, торс, серебряный браслет на руке, повыше локтя, через плечо нож в ножнах, на шее странный амулет, облегающие панталоны из мягкой кожи, заправленные высокие сапоги. Один сапог обвязан желтым шарфом, волосы этого человека светлые, сальные. С проседью не спадали почти до середины широкой спины, глаза были зеленые и любопытные, как у кота, пожившего на свете довольно, для того, чтобы поумнеть, но не настолько старого, чтобы утратить ту утонченную жестокость, какая в кошачьих кругах почитается, за веселый нрав. На спинке кресла висело что-то вроде очень старого автомата. Джек повнимательнее присмотрелся к украшению на грузе викинга и увидел подвешенный на серебряной цепочке стеклянный гробик. Внутри крошечный золотой циферблат показывал пять минут четвертого. Под циферблатом ходил из стороны в сторону крошечный золотой маятник, и, несмотря на доносящиеся сверху и снизу шипение циркулирующего воздуха, мальчик расслышал «тик-так», «тик-так», Стрелки часов двигались быстрее, чем следовало бы, и Джейк не слишком удивился, когда понял, что часы идут вспять. Ему вспомнилась крокодилица из Питера Пэна, та, что вечно преследовала капитана Крюка, и он украдкой улыбнулся, режь глотку заметил это и замахнулся, Джейк отпрянул, загородив лицо руками. Тик-так погрозил режь глотки пальцем, точно строгая бонна. Жест этот до смешного не вязался с его обликом. «Ну — Ну-ну, это вовсе ни к чему, режь глотку, — укорил он. Режь глотку мгновенно опустил руку. Лицо пирата совершенно преобразилось. Раньше там сменяли друг друга тупая ярость и хитрая, почти экзистенциальное веселье. Сейчас в этих чертах проступало лишь раболепное восхищение как все прочие присутствующие в комнате, не исключая и Джейка, режглотку не мог надолго оторвать глаз от тик -така. Его взгляд неумолимо притягивало обратно, и Джейк понимал, почему. Тик-так единственный здесь, казалось, был полон жизненных сил, здоровья и энергии. «Ни к чему, так ни к чему!» — буркнул глотку. И прежде чем вновь обратить свой взор к белокурому гиганту на троне, наградил Джейка мрачным взглядом. — А все ж, мальчишка, страсть до чего дерзкий тики, страсть до чего, будь я мерен, и, холе, хочешь знать, что я думаю, его еще шкалить до шкалить. — Когда мне захочется узнать, что ты думаешь, я спрошу тебя об этом, — сказал Тик-так. — А теперь затвори-ка дверь. Балабон, что ты в хлеву родился? Порядков не знаешь. Темноволосая женщина рассмеялась. Смех был резкий, сиплый, как воронье карканье. Тик-так быстро повел на нее глазами, хохотунья мигом унялась и уставила свой решетчатый пол. Дверь, в которую режь глотку втащил мальчика, по сути, представляла собой две двери. Эта конструкция напомнила Джейку переходные шлюзы на космических кораблях в наименее глупых научно-фантастических фильмах. Режь глотку закрыл обе двери, повернулся к тик и жестом показал ему «Порядок». Тик-так кивнул и лениво потянулся вверх, к кнопке, вмонтированной во что-то похожее на ораторскую трибуну. В стене одышливо заработал насос, неоновые трубки заметно потускнели — И колесо вентиля на внутренней двери завертелось, запирая ее. Вероятно, тоже проделал вентиль на двери снаружи. Да, это, несомненно, было что-то вроде бомбоубежища. Насос заглох и длинным неоновым трубком вернулось прежнее приглушенное сияние. Такс. Весело промолвил тиктак, принимая оглядывать Джейка от макушки до пят. У Джейка возникло отчетливое и очень неприятное ощущение, что его в высшей степени квалифицированно подшивают к делу и заносят в каталог. — Все мы целехонькие, здоровехонькие и приуютно устроены. — Верно, ухало? — Ага, — тотчас откликнулся, тотчас верзила в черном костюме. Лицо его покрывала какая-то сыпь, которую он расчесывал, как одержимый. — Мальца я доставил, — сказал глотку Я говорил, мне можно доверить это дело, и нечто я сплоховал. — Ничуть, — ответил Тик-Так. — Отличная работа, надо признаться. Под конец у меня возникли некоторые сомнения в твоей способности упомнить пароль. Однако... Темноволосая снова сипла, прыснула. Тик-Так полуобернулся к ней углы его рта, Морщила ленивая улыбка, и прежде чем Джейк успел сообразить, что происходит, что уже произошло, женщина, выпучив глаза от изумления и боли, попятилась, пошатываясь и ощупывая странный желубак посреди груди, которого секунду назад не было. Джейк понял, поворачиваясь, Тик-Так сделал неуловимо быстрое движение. Тонкая белая рукоятка, которая высовывалась из ножен, бесевших у тик через плечо, исчезла. Нож теперь был на другом конце комнаты, торчал в груди темноволосой женщины. Тик-Так выхватил и бросил его с неимоверной быстротой, на какую вряд ли был способен даже Роланд. Словно проделал злой фокус. Остальные в молчании смотрели, как женщина... Пошатываясь, идет тик -таку. она хрипела и задыхалась, сжимая слабеющими руками нож. Ее бедро задело светильник на высокой ножке, и тот, кого здесь называли «ухолом», стрелой метнулся вперед, чтобы подхватить лампу, пока то не упала. Сам тиктак так не шелохнулся. Он сидел, перебросив ногу через подлокотник своего трона, и с ленивой улыбкой наблюдал за женщиной. Она споткнулась о ковер и полетела на пол. Тиктак все с тем же пугающим проворством поджал переброшенную через подлокотник кресло ногу и с силой вновь выбросил ее вперед точно поршень. Ступня тиктака зарылась в живот темноволосый, и та отлетела назад. Заливая все вокруг, изо рта у нее хлынула кровь. Женщина ударилась о стену, съехала по ней на пол и, в конце концов, замерла в сидячем положении, уткнув подбородок в грудь, не дать мне взять, мексиканка, из кинофильма прикорнувшая в часть ест под глинобитной стеной, — подумал Джейк. Мальчику с трудом верилось, что эта женщина с такой ужасающей быстротой перешла грань между жизнью и смертью. Неоновые трубки превратили ее волосы в облачко тумана, наполовину синее, наполовину красное. В устремленных на тик и неподвижных стекленеющих глазах застыло предсмертное изумление. «Я ведь предупреждал ее...» Насчет этих хихоник-хахоник, проговорил Тик-Так. Он посмотрел на другую женщину, коренастую, рыжеволосую, похожую на шофера, дальнобойщика. Верно, Тилли? Ага, ага, тотчас откликнул Тилли. Ее глаза блестели от страха или харадочного волнения. Она без конца судорожно облизывала губы. Истинная правда, сто раз предупреждал, подавиться мне своими потрохами.